Рациональный архитектор. В Москве, на Мясницкой улице 39 в 1930 году было выстроено оригинальное здание с большими застеклёнными окнами. Оно предназначалось для Центра Союза. Его спроектировал французский архитектор швейцарского происхождения Шарль Ле Корбюзье, один из известнейших архитекторов 20 века. Сторонник функционального стиля Основоположник модернизма. Он работал в разных странах, в том числе в Швейцарии, Франции, США, Аргентине, Японии, России. Он был автором так называемой свободной формы в архитектуре, предлагал строить без излишеств, просто, возвышенно и с обилием света. Фирменным знаком самого великого архитектора служили постоянный галстук-бабочка и круглые очки. Странноватый тип, но он хотел, чтобы его запомнили таким. Человек со сложным характером Ле Корбюзье был и необычным архитектором. Он пропагандировал свободный стиль без излишеств, считал себя сторонником рационального подхода к возводимым административным зданиям, но сам иногда строил замысловатые сооружения, которые были эксцентричными, далёкими от рационализма. Он создал международную организацию архитекторов, но в то же время избегал там бывать и прятался у себя в небольшом домике на мысе Кап-Мартан, на престижном курорте Лазурного берега Франции. Шарль родился в Швейцарии, во франкоязычном кантоне Нёфшатель. В семье Жонере традиционно занимались часовым делом, но ему хотелось заняться искусством. Он закончил художественную школу, изучал там виды декоративно-прикладных изделий, сам мастерил и изготавливал художественные поделки. В этой же школе он освоил основы ювелирного дела, гравировку, создавал эмали, резал благородные камни и рисовал. Свой первый архитектурный проект Дом для гравера, члена Совета художественной школы, Шарль выполнил в 18 лет. Правда, при этом ему помогали профессионалы. Получил за эту работу неплохие деньги и отправился путешествовать. Его манила Италия. Неизгладимое впечатление на него произвели памятники Рима. После Италии он побывал в Австро-Венгрии, осматривал Вену, Будапешт и прибыл в Париж. В столице Франции он устроился работать чертёжником в бюро архитекторов-новаторов братьев Агюста и Густава Пере, которые первыми использовали при строительстве многоэтажных зданий железобетонные блоки и конструкции. Но надолго он у них не задержался и в 1910 году переехал в Берлин. В столице Германии Шарль Жанре стажировался в мастерской известного немецкого мастера архитектуры Петра Бернса. Через год отправился на восток посмотреть искусство древних зодчих, удивительные пирамиды, дворцы фараонов, крепости и оборонительные сооружения. Эти поездки, знакомство с многообразием форм и строительных стилей и сооружений далекого прошлого и нового времени сформировали его взгляды на современную архитектуру. Вернувшись в Швейцарию, Жанаре стал преподавать в художественной школе, но его там уже многое не устраивало. В 1914 году он открыл собственную архитектурную мастерскую и приступил к выполнению заказов. За основу он брал железобетонный каркас. В зависимости от назначения здания, административное, жилое, каркас менялся, но служил основой для навешивания на него других строительных составляющих – окон, балконов, дверей. Построив таким образом несколько зданий, он уехал из маленькой и уютной в Швейцарии, так как заказов было мало – и масштаб строений не соответствовал масштабу его творческих возможностей. В 1917 году Шарль вместе со своим двоюродным братом Пьером Жанре основал в Париже собственную архитектурную мастерскую на улице Севр. В эти же годы он начал издавать философско-художественный журнал Эспри Нуво. Новый дух, в котором утверждал свой архитектурный и планировочный стиль. возводить здания на столбах с плоской крышей и свободной внутренней планировкой. Братья Женераль получали заказы и возводили в разных городах Франции в основном административные и производственные здания. Водонапорная башня в Жеранде, арсенал в Тулузе, электростанция на реке Вьен. Одновременно Шарль преподавал рисование и живопись в детской художественной студии, познакомившись с французскими художниками Пикассо, Фернаном Леже Он сам начал писать картины. Имея себе и большие деньги, Жанаре заработал при проектировке и постройке жилых вилл, которые возводил в новом модернистском стиле. К нему обращались именитые люди, артисты, писатели, политики. Для них на окраине Парижа, среди зелёных насаждений, он ставил железобетонные основы и на них навешивал архитектурные и строительные части. Его постройки отличали простые геометрические, точнее, кубические формы, длинные горизонтальные окна и белый цвет облицовки. Многие были на столбах, почти у всех плоская крыша. Его имя вышло за пределы Франции, его ждали в других европейских столицах. Он мечтал совершить реконструкцию центров многих столиц мира. и предложил Парижу проект современного города на 3 млн жителей, в котором возводились бы небоскрёбы до 50 этажей. Между зданиями разбивались парки, места для отдыха. Его план вызвал широкий интерес, но воплощён не был. Он также предлагал перепланировать центры Буэнос-Айреса, Антверпена, Рио-де-Жанейро, построив небоскрёбы и проложив между ними автомобильные трассы, парки и тротуары. Эти проекты создали ему имя урбаниста, модерниста, и он получает заказ построить в Париже дом армии спасения. В это же время он взял себе псевдоним Ле Корбюзье, фамилию дедушки по материнской линии, полагая, что это старое имя будет служить ему талисманом и позволит обновиться самому. В 1928 году Корбюзье приехал в Москву и выиграл конкурс на строительство здания Наркомлегпрома, Центр Союза. В этом здании он использовал свой проект Дома Легионаций, который не был воплощён в Швейцарии. В Москве Каррбюзье встречался с Стаировым, Мерхолдом и Зинштейном, наслаждался творческой атмосферой, которая объединяла этих людей. Он принял участие в конкурсе на сооружение грандиозного здания Дома Советов с гигантской фигурой Ленина наверху. В 1945 году, уже после окончания войны, он построил в Марселе многоэтажный жилой дом как образец для массового жилого строительства на всей планете. Этот дом в Марселе так и стали называть домом Корбюзье. Он представлял собой длинную коробку на сваях с длинным рядом одинаковых этажей с балконами-лоджиями. Такого типа дома строили в Западном Берлине, Москве в 1960-х, 1970-х годах. В эти же годы архитектор реализовал в Индии проект новой столицы штата Пенджаб Чендигарха. Корбюзье помогали в этом английские архитекторы. Сам Корбюзье проектировал здания Капитолия, секретариата, дворца правосудия и ассамблеи. Город создавался с нуля, на пустом месте, но с учётом национальных особенностей индийской архитектуры. В 1955 году Корбюзье построил во Франции для католиков знаменитую своим своеобразием капеллу Нотр-Дам-дюо в Франшане, которая напоминает сельский домик с крышей раковиной. Капеллу назвали самым культовым зданием 20 века. Последняя работа великого зодчего культурный центр Гарвардского университета. Это его единственная работа в США. Он скончался в возрасте 78 лет и был похоронен на мысе Кап-Мартан, недалеко от своей крошечной виллы. который он считал образцом минималистического жилья. Многие работы Ле Корбюзье внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.